ВАТИКАН И ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА ВАТИКАН И НАЦИЗМ Накануне Второй мировой войны страны, которые являлись надежной опорой Ватикана в Европе, оказались союзниками или же проявляли открытую лояльность гитлеровскому режиму. Так во главе Италии находилась фашистская партия во главе с Муссолини. Испанией, в свою очередь, управлял генерал Франко а в Португалии правил режим во главе с генералом Антонио Кармоной. В самой же Германии треть населения исповедовали католичество, и церковь играла важную роль в жизни людей. Да и само появление Ватикана и дальнейшее его существование как государство во многом было обязано фашистскому режиму. Действительно, в 1929 году кардинал Пьетро Гаспари и премьер-министр Италии Бенито Муссолини скрепили своими подписями латеранский конкордат, который позже получил поддержку итальянского парламента. Согласно этому документу, католицизм был признан государственной религией Италии, а Ватикан — отдельным государством со своей территорией, радио и правом проводить собственную внешнюю политику. А нацистская Германия в этот период уже создавала новую структуру общества. Для населения стали насаждаться образы нордических героев прошлого, у которых отсутствовало любое христианское слабодушие и всепрощенчество. В то же время в южных районах Германии и в первую очередь на родине нацистской партии Баварии превалировал католицизм. И Гитлер, чтобы поменять отношение к своей политике, сделал следующий стратегический ход, который поднял его авторитет на международной арене и внутри страны. А произошло следующее. 20 июня 1933 года между Папой Пием XI и Гитлеровской Германией был подписан договор. В соответствии с ним католические партии Германии прекращали политическую деятельность и предоставляли чрезвычайные полномочия правительству страны. Тем самым была упразднена, по сути, самая значительная оппозиционная партия Третьего Рейха и Гитлер получил неограниченную власть. В результате этой политической сделки миллионы католиков вступили в нацистскую партию, полагая, что ее безоговорочно поддерживает и Папа. Сам же Гитлер этот договор назвал как сделку особенно важную в борьбе с международным еврейством. С этого времени любое критическое замечание немецких католиков в адрес нацистов должно было осуществляться через Ватикан. Но тот ничего не делал и молчал. Летом же 1938 года, незадолго до смерти, Пи 11, неожиданно обеспокоился приходом к власти нацистов и антисемитизмом в Европе. А скончался он за несколько часов до своего выступления, в котором клеймил Гитлера. 12 марта 1939 года на Папский престол взошел Пи-12. И сразу же новый папа встретился с немецкими властями где и подтвердил поддержку нацистской партии. В годы Второй мировой войны Ватикан придерживался нейтральной позиции. И подобная политика обеспечила Святому Престолу ряд преференций. Так, несмотря на то, что с 1943 года Рим был оккупирован немецкими войсками, а с 1944 года и союзниками, Ватикан по-прежнему оставался свободным государством и благодаря этому в течение всей войны он смог организовать обширную гуманитарную помощь людям. Накануне же войны Пий XII даже пытался выступить с посредническими услугами во время переговоров между крупными европейскими странами, которые находились на грани войны. Например, в апреле 1939 года он хотел принудить Польшу поддержать присоединение вольного города Данцига к Германии. Но польское правительство от этой затеи Ватикана отказалось. В 1940 году во время уединений у Пиа 12 министр иностранных дел Германии Рибентроп спросил у папы, принял ли он сторону союзников. В ответ Пи рассказал ему о зверствах, чинимых фашистами в оккупированных странах, а также о религиозных преследованиях христиан и евреев в Германии и Польше. 1 сентября 1939 года Германия оккупировала Польшу. Однако пи 12 на это никоим образом не отреагировал. Он отказался осудить нацизм, даже несмотря на огромные потери с обеих сторон. В сентябре президент Рузвельт направил своего личного представителя в Ватикан, рассчитывая ускорить реакцию понтифика на происходящие события. Но папа промолчал и на этот раз. И лишь после того, как британский посол в Ватикане передал Понтифику досье об уничтожении в концентрационных лагерях миллионов евреев, Пи-12 заговорил о трагедии в 1942 году в своем рождественском послании. Но в послании не было ни слова ни о нацистах, ни о евреях, а только вскользь упоминались сотни тысяч, не миллионы, обреченных на смерть по причине их национальности или расы. После поражения Германии во Второй мировой войне в адрес Святого Престола посыпались обвинения в лояльности к проигравшим режимам. Хотя Ватикан и пытался выражать свою обеспокоенность по поводу Холокоста. На все обвинения Ватикан отвечал, что критика порядка, который установился на европейском континенте, лишь осложнила бы ситуацию. Главной же опасностью, по мнению Ватикана, был не нацизм, а коммунизм который отвергал любую религиозность.